Глава 25 Победить полуночницу в данной ситуации я просто не мог, потому что список эффективного оружия против этих монстров ограничивался куркумой, золотом, окропленным кровью летучей мыши и специальным зельем. Однако с нынешними способностями я мог без проблем просто пересечь пещеру полуночницы без прямого столкновения. Сперва я притормозил время, чтобы монстр не успел среагировать, а потом расщепил свое тело. Оно превратилось в туман и проскользнуло сквозь темноту. Я просканировал пространство, нашел проход на противоположной стороне пещеры и направился к нему. Однако врезался в преграду между локациями. Что-то меня не пропускало. Я задаченно завис над землей словно черное удивленное облачко внутри яростной грозовой тучи. Я не мог тратить много энергии, иначе бы с другими монстрами пришлось драться в рукопашную, что не особо-то целесообразно и полезно для моего выживания. Поэтому время я остановил не полностью, оно продолжало течь, но очень медленно, и полуночница вполне себе меня засекла и пыталась поймать, а преграда не исчезала. «Так, думай, Марк, что было в предыдущих локациях и чего не было сейчас. Почему меня не выпускают из логова полуночницы? «Конечно, всегда есть вариант, что едозубы заблокировали проходы, но маловероятно. Подобные механизмы быстро изнашиваются, а заклинания развеиваются. Тем более они бы постоянно подвергались воздействию монстров, которые пытались бы заглядывать в гости к соседям». А для ремонта и обновления магии едозубы слишком боятся пещеру изгоев. Охранник обмолвился, что из нее никто не возвращался, значит, это постоянный механизм, вероятно, как-то завязанный на магии монстров и питающийся от нее же. Если учитывать специфику пещеры изгоев и то, для чего она используется, я покосился на камне следилки. Едозубом невыгодно, чтобы узники, как трусливые зайцы, бегали и прятались от монстров. Но ну, вроде бы сходится, с другими монстрами, за исключением абсолютно пустой локации, я сталкивался, фактически находясь в прямом контакте. Мм да, сложная ситуация. Столкнуться с полуночницей в антисветовом поле, которое она создает, чревато. Эти монстры машины по переработке энергии. В прошлой жизни после нашествия полуночницы на Люксембург человечество принялось активно изучать этих тварей. От полуночницы, которую я случайно убил, уцелели останки. Их потом обнаружили на поле боя. Да, она все-таки обладала вполне материальным телом, а энергетический образ служил для отвлечения внимания. Благодаря найденным останкам люди смогли найти и исследовать других полуночниц. Выяснилось, что полуночницы невероятно медленно взрослеют, не высовываются, пока не наберут силу. Потому их считали легендами. Несколько поколений люди просто-напросто не видели полуночниц, так как те прятались где-то в горах или под землей, пожирая мелкую живность. Антисветовое поле полуночницы — это в каком-то смысле мясорубка. Оно перемалывает материю и выжимает энергию. Меня спасает остановка времени и то, что я развоплощен. Уф, надеюсь, что хватит небольшого столкновения с полуночницей, иначе я труп. Я немного ускорил время и моментально почувствовал, как темнота вокруг меня сжимается, вынуждая материализоваться. Я поддался давлению, правда, воплотил только одну фалангу мизинца. Полуночница жадно набросилась на мой плоть. Меня пронзила сильная боль, и кончик мизинца развеялся в кровавую пыль. Я рванул к проходу в другую локацию и с облегчением обнаружил, что преграда исчезла. «Отлично!» Я полностью материализовался, позволив времени течь своим ходом, и, оторвав от футболки лоскут, перебинтовал рану. «В принципе, ничего страшного». «Если не умру от заражения крови, то в больнице мне оторванную фалангу восстановят». Переведя дыхание, я оглянулся. Все-таки манипуляции временем отбирали много энергии. Лучше бы обойтись в пещере изгоев без этих способностей, чтобы в какой-то момент не обнаружить магический резерв полностью пустым. «И что у нас здесь?» — пробормотал я, остановившись на небольшом расстоянии от гигантской кувшинки которая плавала в овальные луже. Она мирно покачивалась на мутной воде, изнутри же доносилось утробное ворчание. Я сделал шаг вперед, и лепестки кувшинки начали открываться. Внутри сидела здоровенная зеленая жаба. Она уставилась на меня выпуклыми желтыми глазами и квакнула. Склонив голову на бок, она важно раздула свою шею и квакнула еще раз. Я миролюбиво предложил. «Разойдемся без драки». Тело жабы начало быстро изменяться. Туловище вытянулось, лапы превратились в ноги и руки, голова стала круглой, а морда плоской, и на ней появилась выпуклость, отдаленно напоминающая нос. Теперь в кувшинке ворчала не жаба, а уродливый человек с жабьей кожей и деформированным лицом, которое продолжало изменяться. Через пару минут я смотрел на себя в жабьем обличии. Да, черты определенно угадывались. Словно бесталанный скульптор делал мою статую, но где-то в середине процесса внезапно переключился на лягушку. Я шагнул вправо, и моя плохая копия повторила за мной. Шаг влево — то же самое. Монстр копировал все мои движения. Нет, неверно. Не копировал, а предугадывал. «Передо мной была Жабалака, тварь с невероятной интуицией». Долгое время охотники, сталкиваясь с этими монстрами, умирали целыми отрядами, испомощенные перед собственными копиями. Жабалаки копировали своих жертв, становились ими. И откуда-то знали все, что бедолаги сделают в следующую секунду. «Жабалак невозможно обмануть. Если ты ударишь, они заранее выставят блок». А если случайно откроешься, нанесут смертельный удар. Первоначально охотники предполагали, что жабалаки обладают сильной ментальной магией, но артефакты против ментального вмешательства не помогали. Так что в конце концов было решено, что у твари сильная интуиция. Да, вот так просто и необъяснимо. Именно великий учитель Анаксагорос выяснил, Что против жабалак лучше всего помогает обычная медитация. Глубоко дышать, очистить разум от мыслей и расслабиться. Ничего не хотеть, никуда не спешить, ни к чему не стремиться. Особенно к убийству жабалаки. А когда достигнешь этого состояния, просто разрубить монстра на мелкие кусочки. Равнодушно, спокойно, продолжая медитировать и не испытывая никаких эмоций. Слабое место жабалак, они не пошевелятся, пока их жертва ничего не предпринимает. То есть теоретически встретиться с жабалаками и выжить очень легко, всего лишь нужно сидеть на попе ровно. Правда, довольно скоро себе напомнит голод и жажда, но это уже совсем другая история. Я прикрыл глаза, очищая разум от мыслей. Великий учитель Наксагорос лично обучал меня, как справиться с жабалаками. Однако в то время во мне взыграла непокорность, я был юн, только-только распробовал самостоятельность и пытался показать старику, что чего-то стою и без его постоянных подпинований и советов. Поэтому несколько модернизировал метод Анаксагороса в немного хм, издевательском ключе. Покосившись на камне следилки, я мысленно ухмыльнулся. «Вы хотели шоу, вы его получите». «Самую малость не то, которое ожидали. Но ваши моральные травмы не моя проблема». Жабалака настороженно квакнула, когда не смогла считать моих намерений. «Я же... я же принялся бесцельно дергаться, словно танцевал безумный танец. Я надвигался на монстра, а тот внезапно расплылся, превратился в здоровенную жабу и бросился на утек». Я не стал преследовать жабалаку, но на всякий случай, чтобы тварь не вернулась, продолжал плясать, пока не покинул ее логово. В следующей пещере я столкнулся с крыжатником, кладбищенским монстром, который предсказывал различные несчастья своим жертвам. Выглядел он как здоровенный ворон с человеческими глазами. Устроился на большом булыжнике и, сложив крылья, внимательно за мной наблюдал. Единственное преимущество крыжатников — то, что люди не подозревают о его способностях. И до того, как они понимают, что происходит, крыжатник уже успевает напророчить им столько несчастий, что они не в силах добраться до него и заткнуть. Как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Так что я сопли жевать не стал, и как только крыжатник хрипло каркнул «Твоя нога!», я рванул вперед и крепко сжал его клюв. Ворон попытался вырваться и безумно завращал глазами, но без толку. Я свернул ему шею. О, сколько еще нужно пройти. Ребята далеко продвинулись. Даже удивительно, как они выжили в логове у полуночницы. Надо было уточнить у едозубов, в какой части пещеры изгоев находятся мои друзья. Я поморщился. Поспешишь людей, насмешишь. Я продолжил путь. В какой-то момент я начал действовать на автомате. Монстры слились для меня в одно гротескное чудище, которому я раз за разом начищал морду. Усталость накапливалась, не помешало бы пополнить магический резерв. Но из местных монстров кристаллы почему-то не выпадали. Ну, в какой-то степени логично». Если бросить могущественного преступника в логово к монстрам, то он не только никогда не ослабнет, но и напротив будет безостановочно усиливаться и развивать свои магические техники. Короче, очень предусмотрительное ограничение. Отстреливая летающих желтых цыплят с щупальцами, я перешел в новую локацию. Я уже привык, что в каждой новой пещере на меня вылезает очередной мерзкий монстр — Поэтому, услышав тихий голос Кристины, в первое мгновение подумал, что это слуховые галлюцинации. Однако потом в мои штаны вцепились чьи-то пальцы и резко потянули, вправо громко завопив. «Марк, ты пришел!» Пальцы принадлежали Саше, который смотрел на меня с дичайшим восторгом. Но его вид только убедил меня в том, что на меня навел морок какой-то хитрый монстр. Саша наполовину состоял из желе. Что же обитает в этой пещере? Медузье жижа? Мясной дельвейс? Я отступил с болью, взглянув на иллюзию Кристины. Ее нога была полностью желейной. Только Егор не отличался от того Егора, которого я называл своим другом, и он с опаской уставился мне за спину. Там в темных провалах шевелились кислотные языки. Хищные растения не опасны, если не подходить к ним близко. Какая-то назойливая мысль задела на краю сознания, словно что-то упускал. «Если они тебя оближут, то мне придется и тебя превратить в желе», серьезно предупредил Егор. В первую секунду мой уставший мозг воспринял его слова как угрозу, но потом, наконец, сложил два плюс два. Ребята попали в ловушку. Кислотные языки содрали с них кожу, и Егор обезболил раны таким вот неординарным методом. «Да чтоб меня изнанка сожрала! Передо мной правда мои настоящие друзья!» Мои ноги подкосились, я рухнул на колени и осторожно обнял ребят. Егор воспринял мое появление с улыбкой, но относительно спокойно. А вот Саша и Кристина едва не плакали и постоянно щупали мое лицо, словно убеждаясь, что я настоящий. Успокоившись, они рассказали мне о своих приключениях. Кристина виновато поджала губы и попыталась спрятать свою желейную руку. Прости, пробормотала она, мы теперь обуза. Оставь нас, пройди пещеру изгоев до конца, а потом вернешься и вытащишь нас отсюда. «Не говори глупостей», — отрезал я. «Я понесу тебя, а Егор, Сашу. Мы закрепим ваши желейные конечности, чтобы не повредить. А в каждой пещере первым делом будем накидывать на вас защитный купол. Ничего страшного, справимся. Просто дальше нам придется быть вдвойне осторожными». Всего лишь бледно улыбнулась Кристина. «Ну, кто-то же должен быть оптимистом. Я пожал плечами. А унывать будем, когда выберемся». «Ты вообще представляешь, сколько неудачных кадров они собрали!» Я кивнул на камень-следилку. «К тому же не думаю, что зубы деликатно отключали все камеры, когда вам нужно было сходить в туалет». Кристина густо покраснела. Она явно не задумывалась об этом, поглощенная тем, как выжить в грёбаной полосе препятствий с монстрами. Я чмокнул ей в щеку и посоветовал, не думая о зубах извращенцах Что? воскликнула Кристина. «И я и не думала о них, пока ты не сказал. И как мне по-твоему прекратить об этом думать? Уверен, ты справишься. Хмыкнул я, довольный, что моя уловка сработала. Саша тоже выглядел немного шокированным и косился на камне следилки с возмущением. Хотя бы на время они забудут о своих травмах и бедственном положении. Упадническое настроение сейчас наш худший враг. Мы должны сконцентрироваться на том, как победить смертельно опасных тварей. Если я не просчитался, то минут десять Кристина и Саша будут беситься от осознания, что едозубы подглядывали за ними буквально постоянно, лишив личного пространства. А потом в них взыграет гордость, и они решат показать им Кустину мать. Постараются пройти пещеру изгоев так, чтобы у едозубов челюсти подвисали от зависти и восторга. Ну, это я, конечно, утрированно, но мысль, думаю, понятна. Егор вдруг покашлял, привлекая мое внимание, и сказал. План звучит хорошо, но я как бы ногу повредил.